Город. Город граждан доброе место. Узкие улочки центра, старинные парки, дворцы, заставы, медленные извилистые реки, тихие окраины. О нападениях монстров и разрушениях, которые вызывают приливы в неблагополучных районах, тут не слышали. Прорывы пространства, орды чудовищ, да помилуйте. Хотя вот в прошлом году, в ту осеннюю ночь, канун Дня мертвых, сражались прямо на улицах и с людьми, и с чудовищами из Брешей. Площадь часовой башни была заполнена телами погибших. А парой месяцев раньше, летом, в городе охотилась ведьма, высасывала жизни. На алом турнире были взрывы, и пусть маги сами смогли принять на себя часть ударов, Пострадавших было много. Террористы взорвали бомбы прямо в толпе зрителей турнира. Город-гражин Гражен темное место. Старинные улицы хранят тени мертвых. Тайны изгнанных сюда из столицы императоров. Осколки магического искусства былых времен. И мрачной громадой стоит на окраинах города один из старейших филиалов Института паросвязей. Еще сто лет назад он назывался Институт магических искусств. Но со сменой названия суть свою не утратил. И без его знает, что творится за высокими стенами кампуса. Этой весной стали пропадать мальчики. Обычные подростки, лет 13-14. Светловолосые, худощавые. Поиски... Даже силами магов из чайного домика ничего не давали. Пропавших кто-то маскировал. Ни жизненных сигналов, ни смертного следа не обнаружили. Дело полностью передали в ведение следователям чайного домика. Из обычной полиции приставили пару специалистов для контроля. Ясно было, что преступник, или один из преступников, маг. Иначе бы не удалось скрыть следы. Роберт, вспоминая прошлогоднее дело с ведьмой, скрижетал зубами и даже послал пару стажеров в архив накопать каких-нибудь сведений о парабиологических сущностях, которые могли бы оказаться виновниками пропаж. Ребята честно отсидели там несколько дней, принесли целую папку с данными о навпах, горбанах, ягишнах и прочих полусказочных существах. И почти со слезами на глазах просили больше не отправлять их в зачарованный флигель архива. Даже у самых крепких магов не всегда хватало нервов находиться там долгое время. Их работа оказалась пустой. Ни следа опасных существ в городе не нашли. Почти две недели было тихо. Потом произошел случай с Саньком Шепетом. Мальчик вырвался. Он мало что мог рассказать. Его высвободившаяся в тот вечер магическая сила и потрясение смазали впечатление. Но и так Санька сдвинул расследование с мертвой точки.